Да еще если ее в Рио ждет любимый, она выйдет к нему со склеенными волосами. От отчего я решил, что вино сладкое?» — подумал он. «От того, что оно шипучее, если Ригельд так все обрызгал. Ох уж эти мне утонченные адъютанты! А где бутылка? Не понес же он ее с собой в туалет?» Бутылку, вина в ней осталось всего ничего, на донышке — ригель сунул в карман на чехле кресла. Вино пахло сыростью и молодым виноградом. Действительно, океанский запах. «Что значит желание угодиться брату?» сказал Ригельд, вернувшись на свое место. Вид его был комичен. Брюки, причем именно возле ширинки, были залиты вином. И весь левый лацкан пиджака тоже был мокрым. «Но и вы хороши. Я думал, вы мигом обернетесь, снял проволочки...» Но ведь биноберди стреляет, как петарда. Попробуйте, мне оставьте один глоток. Как-никак ради вас старался. Штирлиц никак не мог проснуться, хотя понимал уже, что он летит в самолете, что рядом с ним сидит Ригельд, а что за плечо его трясет Стюарт. Наверняка что-то случилось. Он напрягся, широко открыл глаза и сразу же смежил веки. Ослепительное солнце пронизывало салон. Пыль в его лучах казалась фрагментом декорации какого-то балета. Действительно, маленькие пылинки плавно, словно под музыку, перемещались в воздухе. «Они меня усыпляют», — подумал Штирлиц, — «будто какие щелкунчики. Единственный балет, который мне удалось посмотреть с папой. Там было какое-то действие, когда все засы «Синьор!» — Стюарт снова потряс его за плечо. «Вам надо заполнить пограничную анкету. Мы подлетаем к Рио-де-Жанейро». Штирлиц заставил себя подняться в кресле. Ригель-то рядом не было. Спал возле запасного выхода. лишён страха, чудо, что за адъютанту Скорцени. С таким не пропадешь. «Давайте вашу анкету», — сказал Штирлиц, и потер лицо пальцами. «Сейчас мы ее одолеем, голубушку». «Вы знаете португальский?» «Нет». «А зачем?» «Вопросы напечатаны на португальском, сеньор. Я переведу». «Так ведь он похож на испанский». «Разберусь», — улыбнулся Штирлиц. И полез в карман за паспортом. В левом кармане паспорта не было, хотя он был убежден, что положил его с билетом именно туда. Не оказалось паспорта и в правом кармане. — Бино Берди, — понял он сразу же. Ригельд специально открыл бутылку без меня. — айда да Ригельд, ну молодец, айда да дютант Скорцени, как же он меня роботнул, а? — Ведь в туалет его не потащишь. — Ну а что произойдет, если я все же затащу его в туалет? Во-первых, у меня на это не хватит сил, он здоров как бык. А во-вторых, он наверняка сжег мой паспорт в туалете, когда усыпил меня. Он не случайен в этом самолете, теперь мне ясно.